Глава девятая. Чжан даже не обернулся, когда плут сказал, что они уходят. «Побудешь здесь один, ладно? Пока мы не вернемся». «Хорошо», — ответил доктор. Он погрузил обе руки в брюшную полость трупа, пытаясь добраться до левой почки. Скальпелем он перерезал артерию и вену, а затем осторожно вынул орган. «Пришлось потрудиться», — заметил Чжан, поднял голову и увидел, что никого нет. Только теперь он понял, что остался наедине с трупом. В руках у него был кусок мертвой плоти, а единственным звуком был слабый свист ветра снаружи. «Так», — сказал он и положил почку на поднос для образцов. «Немного солевого раствора, чтобы смыть с неё жирную черную пыль, и можно приступить к анализу». Жан открыл голографический экран и исследовал почку разными методами от МРТ до импульсного нейтринного сканирования. Увиденное привело его в замешательство. Почечные чашечки, куда стекает моча, были пусты. Ни один анализ не помог найти в нем содержимого. Бессмыслица какая-то. Тогда он вскрыл почку скальпелем и осмотрел чашечки, а затем мозговое вещество. В почке не было жидкости. Вообще никакой, а должна была быть как минимум остатки, даже если у Йосиды Кэнзи была почечная недостаточность, когда Петрова раскроила ему череп. В мозговом веществе, мясистом слое почки, имелись все нужные кровеносные сосуды, но не было ни эритроцитов, ни лейкоцитов. Только все та же черная пыль. Джану пришла в голову неприятная мысль. Скальпелем он подцепил порцию черной пыли и поместил в центрифугу. Устройство, зажужжав, закрутилось и начало разделять пыль на составляющие. В ожидании результатов он отвернулся от трупа отдохнуть. Рассматривая вблизи различные ткани, он щурился, и теперь глаза болели. Хотелось помассировать переносицу, потереть виски, но он не мог этого сделать, не сняв перчаток. Легкие. Пока он ждет, следовало бы осмотреть легкие. Он удалил их, чтобы получить доступ к сердцу, и другим внутренним органам, и теперь они лежали, словно пара медуз, на подносе рядом со смотровым столом. Конечно, они были спавшимися, в них не осталось воздуха, чего и следовало ожидать от трупа. Но Джан все равно проанализировал ткани, ища признаки перфузии. Перфузия — прохождение жидкости, крови, лимфы, а в случае лечения физрастворов — через ткани организма. Если черная пыль выполняет ту же функцию, что и кровь, во время драки она должна циркулировать через легкие с повышенной скоростью. Юсида потратил много энергии, атакавав джана, и это должно было привести к усилению кровотока через легкие, поскольку телу требовалось больше кислорода. Однако полученные данные ничего не прояснили. Где-то ошибка. Возможно, датчики медицинского центра, предназначенные для определения потока жидкой крови, не могли измерить перемещение черной пыли по легочной ткани. Да, должно быть дело в этом. Джан провел тест еще раз, просто чтобы убедиться. На экране появился ряд нулей, нулевая перфузия, ноль признаков крови, черной пыли или чего-либо еще, движущегося через легкие. Чжан отодвинулся от тела. Внимательно прислушался к завыванию ветра, к звукам в доме, будто ждал услышать сзади шаги или звон цепей на чердаке, которого в здании не было. Глупо. Он сделал глубокий вдох. Центрифуга просигналила, сообщая, что первичный анализ черной пыли закончен. Джан заставил себя выдохнуть и успокоиться, прежде чем взглянуть на результаты. ЭМС подергивался на руке, словно золотые змейки устраивались во сне поудобнее. Обычно это означало, что уровень стресса слишком высок, и прибор собирается вколоть ему стабилизатор настроения. Жан не хотел. От препарата восприятие стало бы нечетким, а работа неаккуратной. А это было важно. У него появилось новое предположение, теория о том, что находится в теле Юсиды. И нужно было доказать, что он ошибается. Нужно было найти любое объяснение, которое подошло бы ко всем фактам, кроме очевидного потому что самое простое объяснение здесь. Ну, иногда принцип бритвы Оккома не работает. Иногда самое простое объяснение неверно. Как там говорил Шерлок Холмс, если исключить невозможное, то все, что остается, каким бы невероятным оно ни было, окажется правдой. Вот и Чжану нужно исключить невозможное. Просто найти факт, который поможет сделать это. Легко. Он проверил результаты анализа из центрифуги, и снова большинство показателей просто нули. Жан посмотрел на черную пыль в микроскоп. Он ожидал увидеть смесь плазмы, тромбоцитов, белых и красно-кровяных клеток, человеческую кровь, просто превращенную в более вязкую среду. В целом, именно это он и обнаружил. Тромбоциты были на месте, бесцветные просто фрагменты клеток, как и надо. Хорошо. Плазма тоже присутствовала, именно из-за нее черная пыль была такой жирной и неприятной. Хорошо. Лейкоциты поначалу было трудно найти, хотя он и знал, где нужно искать. Затем он увидел лишь призрачные остатки того, чем они должны быть. Разорванные клеточные мембраны, без органелл и жидкости, похожие на крошечные саваны, на маленькие смятые простыни. Чжан сжал челюсти, когда подумал о том, что это значит. Он поискал эритроциты, не питая никаких надежд. Их было много. Они не имели привычной тороидальной формы, но существует множество заболеваний, которые меняют форму эритроцитов. Например, серповидноклеточная анемия. Так что это не всегда показатель отклонения. Однако эти эритроциты были совершенно другими. Бесформенными, разорванными. Немоглобин выливался из них кирпично-красной жижей. Вот почему пыль была такого оттенка, подумал Джан. Красные клетки разрушились так сильно, что казались черными. Он проверил десятки, но не смог найти ни одной целой. Джан выключил экран микроскопа, не хотелось больше смотреть. Исключить невозможное, мелькнуло в голове. Джан обвел взглядом комнату. Пустые кровати, пустые стулья. Он был совершенно один. и МС не в счет роботизированная рука, свисающая с потолка, тоже не в счет. «Прошу прощения», — сказал Чжан. Рука повернулась так, что объективы ее камер оказались напротив него. Он улыбнулся, чувствуя себя очень глупо. «Мне нужна помощь». «Конечно, доктор. Что вам требуется?» Голос ровный, не совсем человеческий. Речь Плута звучала гораздо приятнее. Жаль, что его здесь не было. «Принеси, пожалуйста, сердцу трупа». Оно лежало в трех метрах от него, в отдельном лотке. Потребовалась бы секунда, чтобы взять его самому, но от того, что его принесла рука, Джану стало немного лучше. Он взял сердце, оно уже было вскрыто. Он изучил мышцы, осмотрел четыре камеры, назначил ряд анализов и снимков, затем отдал сердце роботу. Рука начала рассекать толстую мышцу лазерным скальпелем, из места разреза потянулся тошнотворно-сладкий дым. Джан склонился к столу, сердце оказалось на уровне его глаз. Он старался дышать спокойно. Он уже знал, какими будут результаты. Теперь он был в этом уверен. Должно же быть следствие из закона Холмса. Если нельзя исключить невозможное, нужно принять, что это правда. Сердце в какой-то момент разрушилось, потеряло мышечный тонус и просто повисло в груди. Он был уверен, что в мышечных волокнах не будет перфузии, В желудочках не найдется остатков здоровой крови. Анализ не покажет никаких признаков того, что сердце билось, когда Юсида вынырнул из тени и укусил Джана за ногу. Потому что оно не билось. Невозможно. Но других вариантов не было. «Анализ завершен», — произнесла роботизированная рука. «Да, спасибо», — ответил Джан. «Зачитай результаты, пожалуйста». Робот зачитал их один за другим. Перфузии мышц. Электрический ответ на стимул, объем аорты, 0,0,0.